Глава третья. Гости входили в зал. В платьях различных оттенков дамы походили на сказочных существ. Мужчины разоделись в смокинге. Маски, изготовленные вручную, закрывали либо только глаза, либо всё лицо. Как только гости расположились по обеим сторонам большого бального зала, дамы слева, джентльмены справа, квартет бальных танцоров исполнил короткий вступительный танец в знак приветствия, а потом грациозно ушел. Вскоре появились профессиональные исполнители бальных танцев. Они станцевали вальс, а затем главный распорядитель предложил мужчинам выбрать себе партнерш. Вскоре на танцполе было около 400 человек. Платья кружились в чудесном цветном калейдоскопе. Для следующего танца дамы выбирали себе партнеров. Только один мужчина отказался оставить свою партнершу по танцу — И поскольку этим человеком был сам Джанис Бассинос, никто с ним не спорил. С этого момента всё пошло своим чередом, и Бет вздохнула спокойно. Она регулярно проверяла другие комнаты, готовая сразу же отдать персоналу приказ на исправление малейшего недочёта. Она потеряла счёт времени, когда снова вернулась в бальный зал и почувствовала, как кто-то коснулся её плеча. Повернувшись, она увидела перед собой Валенте, и сердце едва не выскочило у неё из груди. Он стоял напротив неё с двумя бокалами шампанского. Протянув ей бокал, он наклонил голову. «Для вас, моя леди». Как бы ей не хотелось притвориться, Бет остро ощущала его присутствие весь вечер. От одного взгляда на Валенте у неё учащалось сердцебиение. Она моргнула, желая избавиться от чар его изумрудно-зелёных глаз. «Спасибо. Я не выпиваю на работе». «Вы уже официально закончили работу?» Она закатила глаза и постаралась ответить беззаботно. «Я закончу работу в четыре часа утра. Когда завершится бал?» Я говорил с Джанисом. Он очень доволен тем, как всё проходит. Сейчас самое время оставить работу и повеселиться. «Вы этим и занимаетесь?» — спросила она. «Вы развлекаетесь?» Потому что я не видела, чтобы вы работали. Потанцуйте со мной. И я обо всём вам расскажу. Валенты, я работаю. Я не умею танцевать вальс. Я же говорил, что официально вы не работаете. Ваша работа сделана. Ваш помощник может взять на себя ваши обязанности. Теперь вам надо развлекаться. Это официальный приказ? Именно так. Его глаза лукаво сверкнули. «Сначала выпейте шампанское, а потом потанцуйте со мной». Валенто был посредником между Бетт и Джанисом. Он говорил от имени греческого миллиардера. И если он сказал, что работа Бетт окончена, значит, это правда. Романтика витала в воздухе. Мысль о танце с самым красивым мужчиной была неодолимой. Когда он предложил ей шампанское во второй раз, она взяла бокал и поднесла его к губам. Если вы мне врёте, и я получу нагоняй за то, что уклонилась от работы, вы мне заплатите. Этого не произойдёт. Он говорил так уверенно, что она расслабилась и рассмеялась. Валенты поставил пустые бокалы на поднос проходящего официанта и протянул Бет руку. Пора танцевать. Она колебалась. Однако хотела потанцевать с ним. При мысли о вальсе с Валенты у неё покалывала кожу. Многие годы Бет приглашали танцевать бесчисленное количество мужчин, но Валенты оказался первым, кому она захотела ответить согласием. Она напомнила себе о том, что не следует доверять богатым и влиятельным мужчинам. По своему опыту она знала, что они всегда относятся к женщинам как к товару. Доминика был единственным богачом, который не обращался с женщинами подобным образом. Он любил Кэролайн и относился к ней с величайшим уважением. Но Доминика обеднел из-за ненависти к своей богатой и могущественной семье. Он предпочел быть неимущим и счастливым, а не богатым и жестоким, как его брат Олесио. Его рассказы о том, что происходит за закрытыми дверями богатых и могущественных людей, только укрепили недоверие Бет к элите. Валенты не богач, и влиятельность, которую он источает, всего лишь плод воображения Бет. Танец закончился. Гости выбирали новые пары. «Хватит медлить», — проворчал Валенты, Взял Бет за руку и повёл её на танцпол. «Я не умею танцевать вальс», — предупредила она, смеясь. «Это легко, я научу вас». «Вы умеете танцевать?» «Да». «Следуйте за мной, и всё будет в порядке». Он поклонился ей. «Вы должны сделать реверанс». Снова смеясь, она присела в реверансе и позволила Валенте взять её за правую руку. Она перестала смеяться, когда он положил свою правую руку ей на талию и притянул Бет к себе. Её нос оказался на уровне его шеи. Она услышала ароматы деколона и тёплой патоки, и у неё засосала подложечкой. Она медленно подняла голову и встретилась с ним взглядом. Он серьёзно смотрел на неё. Через мгновение на его губах появилась едва заметная улыбка. У Бет покалывала губы, и вдруг захотелось поцеловать Валенты. Как только заиграла музыка, она начала кружиться по комнате в его восхитительных объятиях. Для такого рослого и мускулистого мужчины Валента танцевал очень грациозно. Казалось, он делал это много раз. Его самоуверенность и полный контроль позволили ей расслабиться в танце. Он плавно кружил её по большому бальному залу, смешиваясь с другими танцующими парами. Она представляла себя принцессой из прошлого в объятиях прекрасного принца. Вальс закончился, и Олесио крепко обнял её. «Ещё один танец», — тихо сказал он ей на ухо. Свет её улыбки проник прямо в его сердце. Обязательные уроки бальных танцев, которые он брал в школе-интернате, наконец-то окупились. «Где вы научились танцевать?» — спросила она, когда они начали танцевать третий медленный вальс. «Я научился ещё в детстве», — уклончиво ответил он. Наклонив голову, она уставилась на него. «Кем вы работаете на Джаниса Басинеса?» «Почему вы спрашиваете?» «Никто из сотрудников отеля не слышал о вас?» В её прекрасных шоколадно-карих глазах не было обвинения а только любопытство. Он притянул её к себе чуть ближе. Их тела почти соприкасались. «Скажем так, я знаю Джаниса много лет». «Это всё, что вы мне скажете?» — спросила она. «Пока да». Её глаза сверкнули. Интригующе. Он рассмеялся скорее от дискомфорта, чем от радости. Олеся узнал, что ему следует увести её куда-нибудь и рассказать правду но пока он жаждет обнимать ее, танцевать с ней и испытывать это головокружительное чувственное ощущение. Танец закончился и главный распорядитель вышел на сцену объявил короткий перерыв, во время которого будет фейерверк. Пошли Олеся протянул ей руку. она улыбнулась, кивнула и пошла за ним.